Послесловие. Петр Великий, герцог Эдинбургский, адмирал Чичагов, Русалка, Стрелец, Единорог не тронь меня, первенцы российского броненосного флота, построенные для защиты морских границ отечества в годы противостояния с Британской империей в эпоху Большой игры, когда Россия не раз оказывалась в шаге от большой войны с владычицей морей. Ровесники броненосцев, отличившихся в знаменитых морских сражениях конца позапрошлого века, австрийского Фердинанда Макса и итальянского афондаторы Перуанского Уаскара и британской Александры, японского Фусо и китайского Диньюаня. на долю российских боевых кораблей этого поколения не выпало своей большой войны. Им не досталось победы громкой славы. Нет, они, конечно, участвовали в других поздних войнах, но лишь как вспомогательные суда: баржи или блокшивы. Первый российский мореходный броненосец Петр Великий в Первую мировую служил плавбазой подводных лодок, а Великую Отечественную провел вроде минного блокшива. Герциг-Эдинбургской, переквалифицированный в минный заградитель и сменивший имя Нарова, участвовал и в Первой мировой, и в гражданской войнах. Стал минзагом и броненосный фрегат Минин. Он погиб в 1915 году, подорвавшись на минах, выставленных германской подводной лодкой. Что касается башенных броненосных лодок и мониторов, то почти все они закончили свои дни в забвении, переделанные в плашкоуты, угольные и лазаретные баржи, плавучие мастерские. Лишь Русалка, единственная из всех, приобрела печальную известность после своей гибели вместе со всей командой в октябре 1893 года в шторм при переходе из Ревеля в Гельсингфорс. В Таллине, бывшем Ревеле, и сейчас стоит посвящённый этой трагедии монумент в виде бронзового ангела на гранитном постаменте с надписью: "Россияне не забывают своих героев-мучеников". А вот корабли забыты. О них помнят разве что поклонники и ценители истории флота. Ведь об этих кораблях не снимают фильмов, почти не пишут книг, Их очень редко помещают на живописные полотна или копируют в виде моделей. Всякий в нашей стране знает «Аврору» и Варяг, многие читали у Пикуля о крейсерах Рюрик и Оскольд, об эскадрильном миноносце Новик. Но попробуйте отыскать того то хотя бы мельком, хотя бы раз слышал о мониторе Стрелец или башенном фрегате Адмирал Грейк. А ведь они звенья в неразрывной цепи в истории российского флота. Без них не было бы современных атомных подводных лодок и ракетных крейсеров. Именно о них, о кораблях эта книга, о той войне, которая могла бы выпасть на их долю. Но состоялось лишь воображение поклонников жанра альтернативной истории, таких же, как автор этих строк.